Запись 206. Организационная. Отослал маме телеграмму, хотя и точно уже сообщили. Через неделю нас забирают на космодром. Галичке на письмо еще не пришло. Я так его жду, кажется, не успею с ней увидеться. Впрочем, может быть, я смогу заехать домой, и тетя Ира привезет Галечку к нам. Мы с Борией первыми окажемся в космосе. Еще с нами полетит Жорж. Его отпуск закончился. Жорж говорит, что Андрюшу ивали. Даже повезло, потому что когда они присоединятся к нам, мы сможем все им объяснить. Я спросил, что лучше взять с собой в космос, но мне сказали, что лучше не брать ничего, даже личные вещи, все, включая одежду и предметы гигиены, нам выдадут.